преступлений, с тем, чтобы ярче отразить ее сущность. Однако, специализация имеется и у других категорий преступников, что нередко обусловливает модификацию отдельных видов преступлений, в частности, вымогательств, разбойных нападений, грабежей. При подготовке и совершении этих преступлений, сокрытие их следов также обнаруживается достаточно четкое разделение функций преступника. Преступление как источник существования. Источником средств существования признается определенная деятельность, приносящая доход в виде денег или материальных ценностей, на которой человек живет. Доход может быть как основным, так и дополнительным, и зависит от потребностей индивида. Доход преступника имеет то же содержание и назначение. Разница состоит лишь в способе его получения, поэтому допустимо говорить о преступном промысле и рассматривать его в качестве основного либо дополнительного источника средств существования. Вместе с тем, Преступная деятельность может являться и источником обогащения, накопительства. Поэтому основным источником средств существования следует признавать такую преступную деятельность, которая полностью обеспечивает жизненные потребности лица. Дополнительным, когда лишь часть дохода поступает от совершаемых преступлений и дает возможность улучшить материальное положение преступника. Исследование показало, что как основной, так и дополнительный противоправный доход лиц, специализирующихся на преступлениях, бывает весьма значительным. Связи индивидуума с асоциальной средой. Человек, вставший на путь совершения преступлений, отказывается тем самым от общепринятых, установленных в обществе социальных норм поведения и приобретает, усваивает совершенно новые модели, характерные для определенной антиобщественной группы, микросреды. При этом систематическое ведение антиобщественного образа жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями вызывает у человека вполне естественную психологическую потребность в общении с той средой, которая близка к его собственным ориентациям и установкам. В то же время само существование этой среды нередко определяет его дальнейшее поведение. В ней он находит моральные стимулы, опыт, и с ее помощью стремится обеспечить себе относительную безопасность. Формы общения. В отличие от правопослушного поведения, антиобщественное поведение всячески скрывается, и поэтому внешнее чаще проявляется на уровне микрогруппы. Таким образом, связь преступника с асоциальной средой ярче просматривается в формах его общения, соблюдения определенных неформальных норм. Он может состоять в преступной группе или принадлежать к уголовной группировке, посещать места сборищ антиобщественных элементов, поддерживать связь с отдельными рецидивистами, вносить средства в общую воровскую кассу и тому подобное. Причем организационно, Структурные элементы связей подвижные зависят от многих факторов. Криминальные нормы отношений Большую роль в установлении криминальных связей играют традиции, законы и иные неформальные нормы поведения профессиональных преступников, которые выступают своеобразными регуляторами применительно к отдельным микрогруппам и даже категориям преступников. Действие многих из таких норм может распространяться не только на ограниченные районы, но и на территорию всей страны. Существование